Глава 60. Новые знакомства. Но это был не Аржель. Это был огромный, полосатый... Уф, я не слишком хорошо разбиралась в животном мире ургейны, но, по-моему, огромных желтых котов с гривой там называют львами, пятнистых — леопардами, а полосатых — тиграми. Так вот, к нам шествовал тигр. А мы с Айравелем были размером с его зуб. Но в этом было наше преимущество. В том, что мы мелкие летучие. Тут меня накрыло секундной паникой. Вдруг из-за огромного объема магии, которую нелюдь потратил, скрывая замок, ему не хватит сил на меня, и я увеличусь. Правда, я почти сразу вспомнила, что в этом мире проблем с магическим истощением не бывает. Вот магическое опьянение возможно. Тигр величественно спустился по ступенькам, потряс головой, грозно зарычал, настолько громко, что меня подкинуло вверх по перилам. А потом? Потом сел на задницу и заурчал, подчихивая, словно ему в нос что-то попало. Я даже не сразу поняла, что это он так смеется, засранец. Скатившись по перилам обратно к Айровелю, я со злостью дернула его за руку, требуя объяснений. Ворчливый нелюдь старательно боролся с расплывающейся по лицу ухмылкой, но проиграл, несмотря на мой испепеляющий взгляд. «Вначале я действительно испугался», — попытался оправдаться фейский гад. «Вот...» Нельзя с этими мужчинами без веера в руках. Так бы и уф. Пока я уговаривала себя быть милосерднее и помнить о том, что без наглого нелюдя мне не вернуться к Раулю и не спасти Патрика, объект моих размышлений подлетел к успокоившемуся тигру. «Почему ты не меняешь облик?» «Кстати, да, очень логичный вопрос, до которого я не додумалась» погрузившись в зверские фантазии с участием Айравеля, меня и Вейра. Действительно, почему маг продолжал оставаться зверем? Рр. расстроенно пояснил тигр, совсем по-человечески разведя в стороны передние лапы. Рр. Передразнил его Айравель, умудрившись даже рычанию придать ворчливой интонации. А раньше не заткнуть было. Говорить нормально разучился, что ли? Рр. Кивнул тигр, сменив облик и превратившись в молодого поджарого кота, рыжего, как оржель, но не такого пушистого. В зверях заклинило. А как ты из своей камеры выбрался? Кот с гордым видом подошел к той самой двери, которую Айравель настойчиво пытался открыть, лапами отодвинул не слишком аккуратно приваленный камень и просочился в образовавшуюся дыру, а потом вылез обратно. «Ясно», — фей кивнул, озабоченно глядя на кота. Еще совсем недавно я собирался поступить с тобой именно так, запереть в зверином облике, лишить способности к ментальной речи и отправить в иной мир». «Да?» Обиженный кот даже отвернулся от фея, и заинтересованно покосился на меня. Мя! опять передразнил мага нелюдь. Убийство королевы, пусть и умирающий, это не мя, а преступление, за которое полагается казнь. Кот виновато потупил морду и вздохнул. Потом попытался что-то сказать, только ничего, кроме мяу и муров, и урчания с рычанием не получилось ладно на твое счастье как руководитель межмирового отдела по борьбе с особо опасными преступниками я знаю антизаклинания стой смирно а вы леди отвернитесь я не сразу поняла почему мне надо отворачиваться но потом охнув резко развернулась спиной к этим двоим мне совершенно не хотелось любоваться на незнакомого обнаженного мужчину Да я и на знакомых-то пока еще не готова. Не то что в реальности, в воображении пока страшно. К тому же не ясно, кого из двоих воображать и вообще и... Теперь надо освободить его высочество, раздался сзади незнакомый мужской голос. Надо. Если ты считаешь, что сильнее в магии, чем я, можешь попробовать взломать замок. Опасливо обернувшись, я заметила, что мелкое ворчливое создание уже кружило рядом со второй выбранной мною дверью. Мамак, на удивление уже одетый, с задумчивым лицом созерцал потолок. «Слушай, нас ведь сюда умирать заперли, понимаешь?» произнес он наконец, когда фей снова выдохся и временно отстал от замка. «Не кормили, не поили». Если бы не крысы, я сдох бы уже давно. А так даже дыру обнаружил и расширил. Лапы, правда, до костей изуродовал. Еле восстановился потом, но это мелочи. Мужчина злорадно ухмыльнулся. Сглупили они, лишив меня возможности метаморфировать в человека. Хотели, чтобы дольше помучился, а я спасся. Только принца они сюда принесли не драконом. «И что теперь?» — недовольно огрызнулся Айравель. «Думаешь, он не смог впасть в стазис?» Вообще мужчины общались между собой так, словно расстались буквально вчера, а не сто с лишним лет назад. И сидят они на какой-то вечеринке, а не в подземелье, пытаясь спасти третьего знакомого. «Думаю, что идеальных камер не бывает. Изъян есть везде, но...» Маг поднял указательный палец, игнорируя выразительно закатившиеся глаза фея. Принц мощный, концентрированный источник магии. И человеком он опаснее, так как в небольшом теле скрывается сила, рассчитанная на дракона. Что происходит, когда дракон выходит из стазиса? — Это ты у нас, специалист по драконам! — буркнул Айравель, но при этом быстро отлетел поближе ко мне, на перила. Он очищает свое тело изнутри, выдыхая воздух и магию, чтобы обновить запас. И если это сделает человек, а не дракон, то велика вероятность, что погибнем мы все, включая принца. И? Пусть еще двести лет там сидит. Я слушала, как мужчины пререкаются и размышляла. Вот для того, чтобы усупить, есть отвары. Для того, чтобы не спать, есть отвары. Для того, чтобы проснуться, тоже должны быть отвары. Но отвар надо влить. То есть в опасности и тот, кто вливает, и сам принц, если он до сих пор человек. А принцессы смогут открыть замок? Уточнила я на всякий случай. Айровель помотал головой. Магия его не берет, даже сильная магия. Открыть сможет тот, у кого ключ, или хозяйка замка. А кто из принцесс-владелица окружающего нас богатства, неизвестно. Ясно. Пока сестры делят страну, это место — самый надежный тайник. Только в совсем безумную голову могла прийти мысль заявиться сюда искать принца драконов. Слепок и новые ключи? Мужчины оживились шушукались после чего Аэровель улетел, а мы с магом остались вдвоем. «Ты же человечка, верно?» Едва фей скрылся, я увеличилась в размерах, но с перил не слезла. Метаморф продолжал сидеть на полу, скрестив ноги. И если в присутствии нелюдя он меня почти не замечал, то сейчас решил познакомиться, только как-то странно. человек. В лучших традициях Аэровеля пробурчала я. «И как тебя угораздило связаться с ним?» Судя по интонации и взгляду в сторону лестницы, речь шла об улетевшем фее. «Работа!» — хмыкнула я, пожав плечами. «А кто додумался нас здесь искать?» — продолжил допрашивать меня маг. «Карты!» — все так же односложно ответила я. «Гадаешь?» — Перешел на мой стиль общения Метаморф. «Ага», — кивнула я, чувствуя, как от этой странной беседы почему-то становится неудержимо весело. «А в мире что нового?» — задал подлый вопрос Мак. Но я выкрутилась. Как всегда. И тут мы оба рассмеялись. «Натриэль», — Все так же кратко представился Мак. «Шарлотта». Я даже слезла с перил, чтобы присесть в обычном реверансе. А в мире гражданская война. «До сих пор?» Мак посмотрел на меня с недоверием. «Я-то обрадовался, что вы нас нашли, потому что все закончилось». «Не закончилось ничего, Нат, ответил вместо меня вернувшийся Эйровель с комком смолы в руках. «Наоборот, с каждым годом все только хуже». Мы старательно запихали смолу в замок. Только едва замок обнаружил, что внутри него оказалось нечто непохожее на ключ, он взял и трансформировался в новый. «А... э... -э и...» — выдали мы втроем, переглянувшись. «Ключ наверняка тоже трансформировался», — сделал логичный вывод фей. «Но создать второй не получится». «Слушайте, ну должна же быть какая-то хитрость!» Искренне возмутилась я, со злостью пиная дверь ногами. «Леди, если вы разбудите дракона, нам никакой хитрости не понадобится». «Он спал 168 лет. Вряд ли именно теперь решит проснуться!» Рыкнула я на Айравеля и задумалась. Мужчины по очереди подбирались к замку, чтобы проверить очередную идею — А я все крутила в голове мысль о человеческих способах вскрытия. Драконы умеют дышать под водой. Вспомнила я курсы выживания от Эрика. Вода сгладит мощность взрыва. В камеру через щели воду нальем, буркнул фей. А воду откуда? Из ближайшего озера ведрами перетаскаем. Умеют. Лаконично уведомил меня Натриэль, игнорируя ворчание товарища. «Отлично!» Я покрутила в руках замок, снова добрым словом вспомнила Эрика и горестно вздохнула. «Клин бы сюда!» «Или...» «Нет!» «Металлическую толстую палку, изогнутую, заостренную и раздвоенную на конце!» «Что-то типа открывашки, но очень большой!» «Есть тут такие?» «Металлическую?» Со злостью по слогам переспросил Айравель. Опять забыла, что в мире феи железные вещи — большая редкость. Из них разве что орудия убийства делают. А вместо железа здесь используется керамика, серебро, дерево. А еще, наверняка вариант со взломом предусмотрен. С обычным взломом. «Кажется, я видел что-то похожее», — оживился Метаморф. «Сейчас принесу». И умчался прочь, сменив облик на кошачий. Наверное, за столько лет он уже выучил все здешние ловушки, так что можно за него не переживать. Собираетесь дверь выламывать, с ехидством поинтересовался нелюдь. Лучше поделитесь, что вы там насчет воды придумали. Смотрите, дракон сейчас спит, верно? Если даже мы с грохотом ворвемся в его камеру, он вряд ли проснется. Надеюсь. — добавила я, поёжившись. — Вы его быстро уменьшаете, переносите к ближайшему озеру, там мы ему какую-нибудь бодрящую траву под нос подсунем, потом в озеро скинем, и все. Принцу драконов? Траву под нос? А потом скинуть в озеро? — Вы точно из королевской семьи, леди?